МАКС-МАКС Голубая луна Предуведомление Следует иметь в виду, что география и история мира, описанного в данной книге, антинаучны. Все имена и географические названия случайны и антиисторичны. Все совпадения с реальными историческими личностями и подлинной историей человечества случайны, а магии – не существует. Чёрная луна второе новолуние в одном календарном месяце. Голубой луной называется второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц. Глава 1. Герда дичента. 1. Оказавшись у разбитого корыта, Герда недолго предавалась отчаянию, буквально пять или шесть дней. Однако затем, в волю поплакав, от души пожалев себя невезучую и выпив едва ли не бочку кислого лоссарского вина, она все-таки вынырнула из глубин своего отчаяния и поняла, что рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом попросту глупо. С какой стати она должна страдать? Ей, молодой и красивой женщине, следует жить и радоваться, предаваться излишествам, потакать своим слабостям и наслаждаться каждым мгновением быстро текущей жизни. Страдать должны другие, те, кто обижал ее и унижал, преследовал и пытался убить. И они свое получат. Пусть не сразу, не сейчас, а когда-нибудь потом». в том будущем, который еще предстоит построить. Но Герда умеет ждать, и она дождется своего звездного часа. Однако для того, чтобы возмездие настигло виновников всех ее несчастий, для начала ей самой следовало проявить твердость духа и взять, наконец, судьбу в свои руки. С этими словами Герда вышла из гостиницы «Петух и море» и отправилась на маячную набережную. Дойдя до памятного ей дома, Она постучала дверным молотком по бронзовому солнцу. Ждать долго не пришлось. Скорее дверь отворилась, и на пороге возникла та же самая служанка, которая встретила здесь Герду 3 года назад. "Здравствуйте, Сударыня, чем могу быть вам полезна?" Служанка её не узнала. И не мудрено, глядя в зеркало, себя сегодняшнюю, Гердой иной раз и сама узнавала с трудом. "Скажи, милая, Улыбнулась она служанке. «Дома ли, госпожа, дело с кальца?» «Да, она дома», — к облегчению Герды сообщила девушка. «Что прикажете доложить?» «Скажи госпоже, что к ней с визитом Ариана Над. Она должна меня помнить». «Прошу вас», — пригласила Герду служанка. «Проходите, госпожа Над, садитесь», — указала она на кресла и диваны, расставленные в фойе. «Я тотчас доложу хозяйке». Герда вошла в дом и села в предложенное ей кресло. Но долго ждать не пришлось и на этот раз. Имя, названное посетительницей, заставило тётушку Белону едва ли не бегом бежать. Вы назвали имя, остановилась она перед Гердой. Откуда вы его знаете? Белона не изменилась, оставшись всё такой же моложавой и красивой и такой же мелкой. Тётушка улыбнулась Герде. Неужели не узнаёшь? Такое возможно только если у тебя очень сильный дар, возразила Белона. У моей племянницы дар слабый. Так Алду не ошиблась, отмахнулась Герда, не собираясь рассказывать всем и каждому, что с ней произошло на самом деле. Она ведь даже мою основную стихию определить не смогла. Что-нибудь ещё? подозрительно прищурилась Белона. И пошло. Хозяйка дома задавала вопросы, Герда отвечала и в конце концов смогла доказать, что она та самая Герда, что пришла просить помощи 3 года назад. Значит, ты закончила коллегиум? спросила Белона, когда они уже уселись пить кофе. Нет, криво усмехнулась Герда. Меня оттуда выгнали. Где же ты была всё это время? Легче сказать, где я не была. Герда решила не открывать тётке все подробности своих приключений. Зачем ей это? Многие знания, как говорится, многие печали. Одним словом, путешествовала. А теперь? Теперь хочу осесть где-нибудь в Вороне и какое-то время пожить в тишине и покое. Хочешь остаться в Горанде? удивилась тётка. Да. А это не опасно? Белона задала правильный вопрос, но и ответ на него был более, чем очевиден. "Уже нет", грустно усмехнулась в ответ Герда. "Во-первых, ту девушку, какой я была когда-то, давно перестали искать. К тому же, я нынешняя на неё совсем не похожа. Впрочем, пусть приходят. Теперь я вполне могу за себя постоять. Это я уже поняла". Не без удивления в взгляде констатировала Белона. «А замуж?» «Пока не хочется», — отмахнулась Герда и, наконец, задала вопрос о том, ради чего на самом деле и пришла сегодня к тетушке Белоне. «Моя шкатулка цела?» «А что ей сделается?» — удивилась вопрос у тетка. «Мне чужого, деточка, не надо. Своего хватает. Обожди минуту, сейчас принесу». И вот через пять минут... На столе перед Гердой стоял тот самый деревянный ящичек, в котором она оставила свои сокровища. Ну и сами сокровища тоже оказались на месте. 400 флоринов, да ещё сотня от щедрод графа Довалена и своих россыпью сотни полторы. Это были большие деньги для того, кто ставит перед собой маленькие цели. А у Герды они и в самом деле были совсем небольшие. Скажите, тётушка, вы не знаете случайно, как бы мне снять небольшой домик в тихом спокойном месте? С прислугой? Одной женщины будет довольно. Мне надо только, чтобы готовила и прибирала, но и не лезла в мои дела. Это можно, кивнула Белона. Дай мне пару дней, и я тебе что-нибудь найду. Ты где остановилась? Не хочешь переехать пока ко мне? Нет, спасибо, поблагодарила Герда. Я живу тут недалеко, в гостинице «Петух и море». Меня там пока все устраивает. Ну, как знаешь. Я дам тебе знать, как только найду что-нибудь подходящее. Ох, сказала Белона через мгновение. Совсем забыла. Мойра вернулась. Уже два года, как снова живет в Вороне. Хочешь с ней познакомиться? Мойра де Орфей, старшая сестра Александры Валерии, встрепенулась Герда. «Конечно, хочу». «Буду рада», изображая полную безмятежность, сказала она вслух. «Тогда я, пожалуй, пошлю к ней мальчика». Разумеется, младшая тетка ничего не заметила и продолжила разговор в том же благожелательном ключе. «И если у Мойры нет других планов, вечером поедем к ней вместе. Карета у меня есть». Мыра де Орфей была совсем не похожа на свою младшую сестру. На среднюю впрочем тоже. Высокая, статная, но уже немного отяжелевшая, она была хороша собой, хотя красавицей Герды её не назвала бы. И ещё, она была рыжей и зеленоглазой. Совсем другой тип, чем у обеих её младших сестёр. Хм, сказала она, глядя в Герду с ног до головы. «Красавица!» «В коллегиуме, верно, тяжко пришлось. Похоже, в отличие от своей младшей сестры, Мойра знала о коллегиуме не только хорошее». «За это меня оттуда и выгнали», – пожала плечами Герда. «Пришлось одного умника кастрировать, остальные сами с ума сошли». «Говорила я тебе», – обернулась Мойра к сестре. «Неподходящее это место для нашей девочки. Ну, куда ты, Белл, торопилась?» Дождалась бы меня. Ты же не знала, что там и как. Вполне могла девочку погубить. Так и есть. Мысленно согласилась с ней Герда. Всё могло кончиться гораздо хуже. Но белона дуром, что с неё возьмёшь? А вот где была ты, тётушка Мойра? Я не пропала, никак не выказывая своих чувств, сказала она вслух. Вижу вино, кофе, чай. Я бы выпила немного вина. призналась Герда, которой от знакомства со старшей тётушкой стало муторно на душе. Да и другая она, вдруг появившаяся в гостиной, где Мойра принимала их с Белонной, тоже была не в восторге от этой женщины. Белона, конечно, дура, но Мойра не лучше. Значит, пьём вино, решила хозяйка и кивком отправила одну из своих служанок выполнять заказ. Мойра воспользовавшись моментом, спросила Герда. «Вы ведь в курсе того, что произошло с моей мамой?» «Про убийство не скажу», – покачала головой женщина. «А вот предысторию я действительно знаю. Про убийство я как раз все выяснила, но вот как она попала в Эренор и все остальное, не могли бы вы мне об этом рассказать?» «Да и нечего рассказывать на самом деле», – вздохнула Мойра. Брак был договорной. Наш отец сосватал Александру Валерию за Корнелиуса Гемму, когда она была ещё ребёнком. Договор заключался с отцом Корнелиуса, а не с ним самим. Потом Сандрин подросла и поехала в Эренор, а в Эреноре, в общем, к Гиерда. Девочка уже взрослая и кое-что в жизни видела. Так что скажу без изыбенков. Корнелиус хотел выслужиться перед королём и подложил под него собственную жену. Дело на самом деле не редкое. Многие через это сделали карьеру. И мне не женщина в этом случае никто не спрашивает, тем более если речь идёт о короле. Так Сандрин стала любовницей Георга, а её муженёк за это получил баронский титул. Возможно, будет и связь короткой, на том бы всё и закончилось. Но король увлёкся с Андрин по-настоящему и отпускать её от себя не желал. История затянулась, и Корнелиус оказался в неприятном положении официального роганосца. А Сандрин ему естественным стило, открыто появляясь с королём на балах и охотах, и вела себя соответственно. Одним словом, фаворитка. Не прибавить, не убавить. И в конце концов Корнелиус возмутился. Он сукин кот уже забыл, что сам продал королю молодую жену. Ненавидел её, шпынял, хотя и втихую, боялся королевского гнева. Завёл себе другую, которая родила ему дочь, а тут ко всем делам ты объявилась. Корнелиус рассверепел, королева тоже испугалась. Она как раз была на сносях, и вдруг ты. Но король отказываться от Александры Валерии не стал, продолжал блудить. Однако позже, когда ты уже родилась, что-то между ними произошло. Я имею в виду между Георгом и Сандрин. Что-то скверное, в чём твоя мать упрекала саму себя. Написала мне письмо, но ничего в нём толком не объяснила. "О!" воскликнула Мойра, немного помолчав, словно припоминая что-то позабытое за суетой. "Точно, как я могла забыть? Подождите-ка меня, дамы, я мигом" Оказалось, что эта милая женщина забыла не только о письме, полученном от Александры Валерии 17 лет назад. Она умудрилась забыть и о том, что после смерти сестры у нее появились некие родственные обязательства перед оставшейся в Ириноре Гердой. На самом деле, этой женщине сейчас Герда видела это отчетливо. Ни до кого не было дела. Она жила для себя. занималась исключительно своими делами и предпочитала быть хорошей сестрой только на расстоянии. Поэтому, зная предысторию и получив из Эреноры Саказие шкатулку, запечатанную сургучными печатями, и письмо, ставшее для Александры Валерий прощальным, она быстро забыла и о посылке, и о том, что писала её сестра в своём последнем письме. Кажется, Я совершила самую большую глупость в своей жизни. Песала на Мойре. Но, возможно, это будет лучшее, что я сделала для своей дочери. Бог рассудит. Мойра, я применила колдовство. Не удивляйся. Не знаю даже, как у меня получилось. Как могло получиться? Но я точно знаю, что применила колдовство, потому что без вмешательства магии такое не объяснить. Ано само как-то случилось. Впрочем, жалеть теперь поздно. Дело сделано и ничего уже не изменить. Сбереги ж катулку и передай её Герде, когда подрастёт. Если со мной что-то случится, позаботься о ней. Позаботилась, грустно вздохнула Герда, представив, какой могла стать её жизнь, если бы эта сука Мойра забрала её тогда из Эренора. Я могла вырасти нормальным человеком в нормальном доме. Впрочем, дом эгоцентричный и холодноватый Мойры вряд ли можно было назвать подходящим местом для маленькой девочки. Однако даже такое детство было бы во сто крат лучше того, что произошло на самом деле. Тем не менее, и это альтернативное прошлое, третье, четвертое или даже пятое из возможных, Так и осталось нереализованным. И всё случилось в жизни Герды так, как случилось. "Спасибо", сказала она вслух, принимая от Мейры завёрнутую в белый платок шкатулку. "Не за что", лучезарно улыбнулась тётушка. "Проверь, все печати на месте. Я её не открывала". "Что ж, она была по-своему хорошим человеком", во всяком случае, так о себе думала. Чужое ей не надо, и она не тронула шкатулку, которая предназначалась не ей, а племяннице. То, что Мойра палец о палец не ударила, чтобы помочь сироте, это уже совсем другая история. И, судя по всему, никакого раскаяния по этому поводу женщина не испытывала. Герда развернула платок, взглянула на по-прежнему запечатанную сургучными печатями шкатулку. Я обмолвила эту шкатулку не раз и не два, она видела в своих странных снах. Не в тех, где появлялась её мать, другая Герда или неистовая богиня, в других, но зато так часто, что считала это своим личным повторяющимся сном. Поэтому сейчас она не стала открывать полорец в присутствии своих тётушек. Если Мойра её не открывала, Пусть всё так и остаётся. То, что лежит внутри, предназначено одной ей. Так тому и быть.